Пресс-конференция собрала народа не меньше, чем на митинг. Огромная толпа заполнила площадь, ловила каждое слово из репродукторов. Но в зал было допущено всего человек 300. После короткого вступительного слова Бугур предложил задавать вопросы. Вы сказали, что не дожидаясь выборов, уже ведёте работу на благо нашего мира. Нельзя ли прокомментировать эту фразу? Движение, которое я возглавляю, уже несколько недель ведет переговоры с драконами о будущем планеты. Не могу сказать, что переговоры проходят легко, но в главном вопросе нам удалось прийти к компромиссу. Это те два дракона, которые толкутся у вашего дома? Черный и зеленый, да? Перебил кто-то из зала. Они самые, подтвердил Бугор и сделал знак. Коном достал из папки и передал в зал пачку фотографий зелёного дракона, сделанные мраком в тёплой долине. Чёрного дракона зовут Платан, зелёного Дариан, продолжал Бугор. К сожалению, Платан в настоящее время ранен и не может принимать участие в переговорах. Тот ранил дракона. Это связано с вашим высказыванием, что в драконов будут стрелять? Никто, а что? Латан пострадал во время землетрясения, довольно далеко отсюда. В чем суть переговоров, которые вы вели с драконами? В двух словах, драконы остаются на зоне, но помогают нам закончить терраформирование поверхности планеты. Дурацкий термин – терраформирование. То есть как? Зачем? Здесь отличный климат, прекрасная природа. Молодой человек, вы, видимо, недавно здесь и еще не изучили мир, в котором живете. Сядьте на лошадь и поезжайте в любую сторону. Всего через две тысячи километров вы попадете в каменную пустыню. От юга до севера, от запада до востока, без конца и края. Мы живем в оазисе, в крохотном оазисе посреди бескрайней пустыни. Так вот, драконы останутся на зоне при том условии, что помогут превратить пустыню в земли, годные для проживания. Но хватит о драконах. Освоением пустыни будут заниматься и наши внуки, и правнуки. Давайте поговорим о текущих делах. Какое отношение вы имеете к убийству одного из владельцев банка Тунгуса, самое непосредственное? Мои люди поймали убийцу и в знак доброй воли передали его из рук в руки другому владельцу. К сожалению, его нет в этом зале. Иначе вы могли бы узнать у него подробности. Правда ли, что вы заняли место убитого в управлении банка? Сплетни распространяются быстрее звука. Да, правда. А за вчера мне было предложено занять его место. Я ответил согласием. Что за перестрелка произошла 3 дня назад у дома китайца? И это, вы знаете, помурчился Бугор. Очень неприятная история. Трагическая случайность. Провокация недоброжелателей. Я послал нескольких парней с письмом приятной новостью об успешном завершении предварительных переговоров с драконами. Парни с радостными криками подпрыгали к дому, но какой-то выскочка из охранников решил, что это нападение. Поднял тревогу, и в мых ребят начали стрелять. Троих парней ранили и пять лошадей убили на месте. Две лошади сдохли чуть позже. Но местные жители говорят о десятках трупов. Даю вам честное благородное слово, что среди моих мальчиков убитых нет. Что вам известно о загадочном исчезновении мэра? Нет комментариев. Но в прошлый раз вы намекали на его неблаговидные поступки. Его нет в этом зале, и я не могу бросить обвинение ему в лицо. Если он решил удалиться от дел, я не против. Считаю, что это лучший выход. Но ходят слухи, что он убит. Я не пересказываю сплетни. Что думают по этому поводу драконы? Драконы считают, что он убит. Иначе они бы не вступили в переговоры со мной. Они называли вас имеем убийцы, без комментариев. Если они вступили в переговоры с вами, следует ли из этого что они считают вас правоприемником старого мэра? Без комментариев. Этот вопрос надо задать драконам. Вы стали совладельцем банка. Какую политику вы будете проводить в этой области? Всемирно способствовать развитию банковского дела и промышленности. Могу я задать вопрос той симпатичной девушке, которая выступала на митинге? Не можете. Сейчас она ухаживает за раненым. Постепенно пресс-конференция сошла на нет. Даже противникам стало ясно, кто победит на выборах.